Эпизод 2 По бульвару медленно, как на параде, катили БМП. Новенькие скаты издавали оглушительный гул, от которого дребезжали стекла и вибрировали внутренности. «Не было этого?» – спросил я. «Нет». Предложение переместиться во времени Коляна не шокировало. Управляться с дыроколом было не сложнее, чем с будильником, и Куцапов к нему отнесся как к новому бытовому прибору, который нужно освоить и использовать по мере необходимости. Возможно, Колян просто не умел удивляться. В дыру он вошел словно в свой туалет, не жмурясь, не оборачиваясь. Первое путешествие он проделал спиной вперед, потому что держал за ноги Куцапова-старшего. Оставить тело в неизвестной версии я не решился. За БМП ползли два армейских джипа и два крытых грузовика с желтыми табличками «Люди». Замыкала колонну машина гибели с включенной мигалкой. «Не было их позавчера. Точно не было», — угрюмо повторил Куцапов. «Мир растрескался на множество мелких фрагментов, но все еще держался». Кусочки знакомой картины поочередно отклеивались и срывались куда-то в бездну, а на их месте возникала безумная абстракция кисти Тихона. Судить о новом полотне по нескольким осколкам было преждевременно, но то, что уже открылось глазу, не сулило ничего хорошего. «На моих глазах погибло не только время, но и пространство, та территория, на которой я жил. Вместо нее громоздилось что-то несуразное, абсолютно непригодное для существования». «Танки вокруг храма. БМП на Тверском». «Видно, Тихону показалось мало двух глобальных войн 21 первого столетия, и он решил покончить с планетой раз и навсегда». «Колян, а почему ты меня забрал с Петровки?» «Я? Тебя?» «Как раз сегодня меня сцапал Федорович. За твою машину». «Погоди, Миша, мы же в понедельнике. А угнали вы ее в среду». Я и правда хотел к Федоровичу обращаться, но не успел. Вы сами вернулись. Да, что-то я заездился. От этих перебросов голова кругом. Но ты ведь приходил и забрал обоих. А кто там еще был? Тоже я. Меня для гарантий в двух экземплярах арестовали. Ну и что потом? Явился ты и попросил у Федоровича замять. И он послушал. Ты очень просил. Знаешь, что я думаю? «Тебе придется его навестить, только не сейчас, а позже, чтобы я не поехал в издательство и не встретил Кнута». «Я в твоих расчетах ни хрена не понимаю. Что нужно делать?» «На Петровку, Колян. Потом возвращайся домой и жди. Надеюсь, прийти с Тихоном. А там, может, и старшего воскресима. Водки еще с ним выпьешь. Никогда с самим собой не квасил?» Если бы он не велел тебе помогать Послал бы я тебя вместе с твоей штуковиной Нельзя, Колян Я придумал, как с этой сволочью бороться Я теперь фигура На меня полмира молиться должно А остальная половина? Остальная никогда не молилась Никогда и никому Больше всего я опасался, что в Москве изменились некоторые названия И адрес Фирсова стал пустым звуком К счастью, искомая улица здесь существовала, и находилась она не так уж далеко. Подъезд был чистым, без фекалий и настенной живописи, а воздух казался насыщенным какими-то благовониями. Звонков было два. Верхний, нормальный, и нижний, с проводкой, обрывающейся в никуда, закрашенный вместе с наличником. Я нажал на пыльную кнопку и не успел вытереть палец, как дверь открылась. Иван Иванович вышел в спортивном костюме. Выглядел он гораздо крупнее, даже брюшко небольшое висело. Впрочем, довольно аккуратная и для полковника позволительное. «Ну?» – потребовал он, щупая меня взглядом. «Здравствуйте. Я от Аллы Генриховны, брат ее». Это прозвучало, как просьба о подаянии. Хорошо хоть не поклонился. «У нас с ней все кончено», – строго произнес Фирсов и чуть потянул дверь. Закрывать ее Иван Иванович не собирался Он лишь честно отыграл текст Дело в том, что всплыли некоторые обстоятельства Я попытался взять реванш за неказистое вступление И высказал это таким тоном Будто некая Алла Генриховна, моя родственница И впрямь попала в щекотливую ситуацию Проходите, сказал Иван Иванович и посторонился Я заметил, что Фирсов остался доволен сценой Во всяком случае, если кто наш разговор слышал Вряд ли он что-то заподозрит Фирсов проводил меня в кабинет Письменный стол, компьютер, аквариум с подсветкой И книжный стеллаж во всю стену Не дать не взять литератор Что здесь? Спросил Фирсов, принимая письмо Пьеса Чехова Он педантично расправил замявшиеся уголки И распечатал конверт В точности, выполняя инструкцию, я встал в центре комнаты и опустил руки по швам. «Иван Иванович, прежде чем как-либо реагировать, дойдите, пожалуйста, до конца!» Осторожно напомнил я. «Не учи, любезный!» Бросил он, не отрываясь от листа. Прочитав послание, Фирсов сразу убрал его в карман и неуютно присел на столешницу. «От кого?» «Там все написано». «Не все». «Все, что нужно». Он покусал большой палец и, не вынимая его изо рта, сказал «Вы блефуете!» «Там все написано!» Проговорил я как можно жестче «Мне нужен ответ» «А что еще тебе нужно?» «Троих людей из группы захвата, в 4 часа на Третьяковской» «По чью душу?» «Высокий мужик, волосы рыжие, вьются, баки, скорее даже бакенбарды» «Кто такой?» «По вашему ведомству не проходит». «Двоих», — сказал Фирсов, подумав. «Иван Иванович, мы не на базаре». «Двоих будет достаточно». «Он вооружен». «И очень опасен», <связь> — усмехнулся Фирсов. «Ладно, какие гарантии?» «Об этом мне ничего не известно. Берете рыжего, везете ко мне, и мы расстаемся. Больше я вас не потревожу». «Выходя из квартиры, я затылком ощущал желание Фирсова огреть меня чем-нибудь тяжелым». Фирсов удержался. Похоже, сведения, содержащиеся в письме, действительно представляли для него серьезную угрозу. «Интересно, что этот старый гриб там накалякал?» «Надо было плюнуть на мнимую порядочность и прочитать». «Ах, Иван Иванович, знаток психологии!» «Потому ты и не доверил конверт куцапову что он вскрыл бы его сразу, как только выбрался из бункера». «Чем же ты мог запугать дряхлый генерал-лейтенант бравого полковника?» «Уж, наверное, не подробностями из частной жизни мифической Аллы Генриховны». «Зачем нам ФСБ такие офицеры, которых можно одной писулькой согнуть в бараний рог?» Пронеслась в сознании сталинско беревская мысль. Пронеслась и полетела дальше. Сейчас мне было не до нее. «Пока Фирсов дергал за свои рычажки и веревочки, от меня требовался сущий пустяк – поспеть на Третьяковскую к четырем». «Деньги из моего времени превратились в разноцветный мусор, а клянчить у Куцапова я не стал. Поэтому о такси не могло быть и речи. В кармане нашелся замусоленный билет, действителен в течение 30 дней с момента первого прохода. Не думал, что он снова мне пригодится. Турникет выплюнул карточку, но зеленый огонек так и не зажегся. Я попробовал еще раз, с тем же успехом». «Что у вас?» Дежурная вышла из будки и с норовиста двумя пальцами подцепила билет. Затем посмотрела с другой стороны и замотала головой. «Как это может быть?» «Тут пробито 26 число». «Правильно, четверг». Вспомнил я и осекся. «Сегодня только понедельник». Ко мне внезапно подошел молодой милиционер. «Что случилось?» «Опять фальшивый, Петя». С сожалением вздохнула дежурная. «Ваши документы». «Сказать ему, чтобы позвонил в ФСБ и спросил полковника Фирсова?» «Хорошая идея». Я ударил Петю только один раз. Носком в пах. Сзади неслись крики дежурной, пронзительные трели свистка, низкий рык сирены, но я уже был далеко. На станции стояло сразу два состава, и я заметался, выбирая, в какой из них сесть». «Поездка принесла мало радости. Из рассказов очевидцев я узнал, что броневики обосновались не только на Арбате, но и на всех площадях Садового кольца. Я вышел на Третьяковской в 15.55. Боязнь опоздать сменилась новой заботой. Не пропустить Шурика. Я встал напротив лестницы перехода, пытаясь следить за всеми пассажирами сразу. Одновременно с Кнутовским я искал и оперативников». «Мне казалось, что подчиненные Фирсова будут похожи на киллеров, преследовавших нас с Ксенией, поэтому особое внимание я уделял невзрачным типам в сереньких тройках. Таких здесь находилось великое множество. И будь моя фантазия чуть посмелее, я бы решил, что Иван Иванович согнал сюда всю контору. Тем не менее одного человека мне вычислить все-таки удалось». Мужчина, полностью соответствовавший моим представлениям о секретных агентах, безучастно прохаживался всего в нескольких метрах от меня. Почувствовав мое внимание, незнакомец посмотрел на часы и, зевнув, направился к эскалатору. На полпути он свернул за колонну, но я точно знал, что в поезд он не сядет. Как только мужчина скрылся, его внешность мгновенно улетучилась из памяти, и воссоздать ее я уже не мог». «Вот если бы ему в руки чемоданчик!» Подумал я, однако тут же о нем забыл, поскольку совершенно неожиданно увидел кнута. Шурик шел ко мне сам, улыбаясь негаданной встрече и заранее отводя руку для приветственного хлопка. «Здорово! Какими судьбами?» «Свидание!» – ляпнул я первое, что подвернулось на язык. «А как же ячейка общества?» «Не пострадает?» Я вдруг сообразил, что мне нужно протрепаться с кнутом хотя бы минут пять Чтобы не спеша довести его до края платформы Говорить было не о чем Я пожалел, что не заготовил какую-нибудь историю Или на худой конец пару глупых вопросов «Как процесс?» — спросил я «Творческий? Не знаю Наверное, завяжу скоро» «Ты это серьезно?» «Я не мог вообразить Шурика в отрыве от клавиатуры, от бессонницы и от его растрепанного блокнота со скромным названием «Озарение». «Не получается ничего, Мишка». «У тебя? У кого же тогда получается?» «Не берут ничего. Ездил недавно в реку. Есть там один Хоботков, представляешь? Специально придумаю какого-нибудь убогого и назову в честь него». «Ну и правильно». «Такую биографию ему состряпаю!» Мстительно проговорил Кнут. «Будет у меня бомжом, алкоголиком и наркоманом!» «И гомосеком!» Поддакнул я, выводя Шурика на платформу. Мы незаметно приблизились к белой линии, и я вдруг понял, от чего так разволновался, услышав, что Кнутовский собирается покончить с сочинительством. «Все это несчастная книжка. Почему ее не написал кто-то другой?» «Ты чего побледнел?» Насторожился он. Тебе плохо? Нормально Сволочь я, Саша Трижды сволочь, на все времена В сумрачную пасть тоннеля осветили фары поезда Короткие половинки шпал по обе стороны от желоба Стали похожи на хорошо обглоданные ребра Рельсы вдалеке засияли двумя порезами И я впервые заметил, насколько они кривые Почему вагоны с них не сходят? Рельсы кажутся скользкими «Миша, с тобой все в порядке!» Забеспокоился Кнут. «Пойдем к дежурной, она врача вызовет!» «Ну не будь ты таким заботливым! Как же я тебя столкну? Как я смогу?» «Может, это и не обязательно? Нужно лишь внушить себе, что я готов? Увериться самому и убедить Шурика сделать вид, что собираюсь бросить его под колеса? Но если я только притворюсь, то угрозы для жизни Кнутовского не возникнет!» И «Тихон не придет. Откуда ему знать, что я когда-то пугал его любимого писателя? Он появится при условии, что Кнут погибнет. Появится и все исправит. Шурик в любом случае останется жив. Его смерть не настоящая. Такая вот веселая игра». «Не хочешь врача, не надо. Давай хоть на лавочку сядем. Что ты к самому краю придвинулся?» Из тоннеля показалась тупая морда локомотива. Пассажиры встали плотнее. В каждом вагоне освободится несколько сидячих мест, и нужно проявить сноровку, чтобы успеть их занять. Из-за колонны выглянул скучающий субъект. Я никак не мог вспомнить, видел ли я его раньше. Ему подошел бы задрипанный чемоданчик. Ну да, это же человек Фирсова. Как он узнал, где нужно караулить Рыжего? И где сам Тихон? Неужели не поверил? Платформа быстро наполнялась народом. На противоположной стороне остановился состав из Перова, и к нам ринулась целая толпа. Самоуверенный инвалид влез между мной и Кнутовским и поставил мне на ногу свой костыль. «Не получится», — с облегчением подумал я. «Этот поезд не будет обогрён кровью. Пусть он уедет, дождусь следующего, и тогда решусь». Я оглянулся. Группа захвата находилась рядом. Один подпирал колонну, второй прогуливался в центре зала. Был наверняка и третий, затерявшийся где-то здесь, среди пассажиров. «Не ли я запросил? Надо было пятерых. Хотя какая разница, ведь я этого не сделаю». Над головами показалась несуразная кепка. Не кавказская, а шотландка. Уместная где-нибудь в зимнем Лондоне. Из Европы, стало быть, турист». «Чего он сюда припёрся Ехал бы на площадь эволюции там красивые статуи с серпами и ноганами Турист потрогал взмокший лоб и кепка сдвинулась на затылок. И из-под козырька выскочил огненно рыжий вихор. «Это он!» Потоптав костылем мою ногу, инвалид сделал шаг вперед и нас с Шуриком прижало друг к другу. «Женщина, пожалуйста!» У совести лкнут чрезмерно активную даму с острыми локтями. «Миша, выберемся отсюда! Придушат нафиг!» Первый вагон был уже в нескольких метрах. Поезд останавливался, но скорость была еще приличной. Он раздавит человека, как помидор. Красная гуща разлетится по сальной стене, а тонкая кожица намотается на вращающиеся части. «Я не смогу!» Беспокойно озираясь, Тихон задержал взгляд сначала на мне, потом на беспортфельном киллере. Он понял – И он также стоял перед выбором. «Пойдем, Саша». Я тронул Кнутовского за плечо, уводя его от приближающегося поезда. И тут Тихон не выдержал. Распихивая неповоротливых пассажиров, он бросился ко мне. Люди возмущенно роптали, но расступались. Кому охота связываться? Тихон схватил меня за ворот как раз в тот момент, когда до передних колес оставался один прыжок. Машинист с интересом покосился на внезапную возню, но поезд унес его дальше. Мимо летел второй или третий вагон, собственно, уже не летел, дожимал остатки движения. А Тихон все не отпускал мою рубашку и продолжал оттаскивать меня от Шурика. «Ну и подонок же ты!» — выдохнул он. Тихон поверил. «Значит, я все-таки убил Шурку. Не в нынешней версии, так в какой-то другой. Кто я после этого?» «Вокруг нас образовалась невообразимая давка. Народ устремился к дверям, но из вагона еще не все вышли. Мы мешали и тем, и другим. Какой-то дюжий мужчина оттолкнул нас в сторону, однако там тоже были люди, и они тоже торопились. Барабанные перепонки проткнул истошный крик ребенка. Мальчишка в красно-белой бейсболке с эмблемой Спартака на козырьке упорно протискивался сквозь тела, силясь до кого-то дотянуться. Тетка вновь заработала» локтями «Тихон споткнулся и упал. На него села старушка с кошелками. Пытаясь подняться, он яростно засучил ногами, но лишь опрокинул сумки, из которых высыпались какие-то мягкие свертки. Кепка слетела на пол и тут же была затоптана разномастной обувью. Мне помогли выбраться на свободный участок. Кнут уже находился там, наблюдая окончание потасовки. Через секунду из толпы вывели Тихона с выкрученными руками». Двое серых крепко, но неприметно придерживали его запястья и, как только появилась возможность, накинули на них наручники. «С этим что?» – осведомился третий, указывая на Шурика. «Он ни при чем». В глазах Кнутовского читалось желание вникнуть в суть происходящего, но для этого нужно было знать всю историю, такую же запутанную, как и большинство его сюжетов. «Он, несомненно, заметил, что я не просто связан со светло троицей». «но и в каком-то смысле ее возглавляю». «Мишка, кто они?» «Мы привлекаем внимание», — деловито заметил один из спецов. «У нас наверху машина». «Мишка!» «Иди, дурак, пока отпускают!» — прошипел Тихон. Я ждал от него ненависти и отчаяние, но увидел только горечь. «Как хотите!» «Вам жить!» — добавил он странное. Поднимаясь на эскалаторе, я не удержался и посмотрел вниз Кнут все не уходил Он одиноко стоял в центре зала и не сводил с меня глаз Инцидент на платформе давно забылся Последние свидетели разъехались А наши следы затерлись и потерялись в пестром мраморе Только Шурка не двигался с места и продолжал вглядываться в толпу Словно трагически и сентиментально прощался с первой любовью Из очередного поезда хлынули новые пассажиры, и Кнутовский утонул в торопливой массе. Я надеялся, что он не исчезнет так незаметно и еще появится, но когда запримеченный пятачок опустел, там уже никого не было. У выхода из метро тихонько урчал микроавтобус зашторенными стеклами. Широкая дверь, выступив, отъехала в бок и мы забрались в жаркий салон. Внутри было гораздо больше свободного пространства, чем могло показаться с улицы. Окна отсутствовали. Выгоревшие занавески были лишь искусной имитацией. На полу лежали толстые резиновые коврики, а стены покрывал пористый фиолетовый пластик. Дверь закрылась, и звуки улицы сразу смолкли, будто кто-то выключил проигрыватель». Тихона усадили на кресло с металлическими подлокотниками и протянули между ручками тросик. Затем подлокотники укоротились, и проволока впилась ему в живот. Остальные разместились на длинном диване, и мне передали несколько черных пакетиков. «Все, что нашли», — пояснил один из группы. «Я разодрал пленку, высыпая на сиденье, конфискованное у Тихона добро». Кроме дырокола, он имел при себе немного местных денег с бурлаками и аленушками, карманный атлас Москвы и обмотанное изолентой кольцо для ключей, к которому были припаяны два жестких усика. Я не понял, зачем оно ему. Впрочем, в его рюкзаке, оставшемся у Фирсова, болталось столько всякого барахла, что удивляться не приходилось. «Куда едем? Если надо от него избавиться, мы сами можем». Оперативник откинул замаскированный в стенке лючок и достал из ниши шприц-ампулу. «Нет, пока нет. Давайте к Никитским воротам, дальше я покажу». «За сколько продался?» – презрительно спросил Тихон. «Не продешевил, надеюсь». Мужчина, сидевший рядом, тыльной стороной ладони ударил Тихона по лицу. Не слишком сильно, но этого было достаточно, чтобы из его губы побежал алый ручеек. «Не волнуйся, кабина звуконепроницаемая», — сказал он. Я и не волновался. Просто мне уже приходилось слышать нечто подобное. «Где и когда?» «Ах, ну, конечно!» «То же самое я говорил Алене, а до этого безусому наемнику, косящему под эсэсовца. Какого черта меня записали в их компанию?» Машина заехала во двор и остановилась в трех метрах от дома. На голову Тихону одели шерстяную шапку и надвинули ее до самого подбородка. Бегом перевели пленного из автобуса в подъезд. Люди в окнах предпочли этого не заметить. Куцапов не открывал. Я позвонил еще раз, но ответа не последовало. «Эх ты, организатор!» Мужик, которого я про себя назвал главным, осмотрел замок. «Хозяева не обидятся?» У нас рабочий день не нормированный просто неправильно это – на лестнице топтаться. Или вернемся в машину. Вскрывай. Разрешил я. Посягать на собственность Куцапова мне было не в впервой. Оперативник принес из автобуса какой-то прибор вроде тестера и, сняв с замка крышку, подключил к проводкам четыре крокодильчика. Сканер засветился, считывая пустоту. Обманутый запор клацнул и открыл дверь. Тихо набросили на пол. Главный присел рядом, а двое других разбежались, проверяя квартиру. Порядок отропортовали они. Там покойник должен лежать. Запоздало предупредил я и прошел в дальнюю комнату. Кровать, на которой оставили куцапова старшего была пуста, но потрясло меня не это, а то, что покрывало, оказалось совершенно чистым. У постели для блаженства босых пяток растянулся коврик цвета ряженки. На нем также не нашлось ни пятнышка. Я закурил и, не отыскав пепельницы, принялся стряхивать сигарету в выпендрежный вазон у телевизора. Сейчас было самое время посмотреть новости, но я не имел ни малейшего представления о том, как этот ящик включается. Под экраном располагалось несколько кнопок, и я ткнул в самую левую. Телевизор ожил и показал какое-то ток-шоу. Студия, освещенная под интим. Незнакомый ведущий и сотня постных рож, поочередно бубнящих в микрофон. «Сделай погромче», — попросил тихо отрывая голову от пола. «Хочу послушать, как вашего начальника расчешут». «Лежи, смирная!» — прикрикнул главный, пнув его под ребра. «Что еще за гости?» — раздалось из прихожей. Группа мгновенно заняла огневые точки. Главный встал за дверью, а его напарники рассредоточились по комнатам. «Свои!» – объявил я и удивился, как это сегодня у меня все валится из рук. Колян с дуру мог выхватить пистолет, и его бы тут же застрелили. «Сюрприз для тебя имеется! Вон он в шапке!» «Замерз!» – оскалился Колян. «Сейчас согреем!» Куцапов был слегка пьян. «Далеко ходил?» – спросил я на правах старшего товарища. «Не очень». «Так, договорился кое с кем», – проговорил Колян, медленно обходя Тихона. «Ребят, выпить хотите?» – радушно предложил он и, сжав кулачища, потряс им высоко над головой. «Скоро вот вы где у меня будете! Все!» «Колян, ты не как в президенты намылился?» О, президент, да кому он нужен? Люди должны жрать каждый день А жрать-то скоро станет нечего Он задорно подмигнул, намекая на обстоятельства, известные только нам с Тихоном Ферму, что ли, приобрел? Зачем мне ферма? Навоз с вилами ковырять? Тушенка, мишка, из стратегического запаса «Почти миллион банок, целый склад под Вологдой. Купил вместе с ангаром. Давайте, ребята, отметим!» Мне вдруг стало нестерпимо обидно. Только что я собирался угробить друга, а Куцапов тем временем заботился о будущей выгоде. В стране начнется голод, а он на этом недурно заработает. Я без труда догадался, кто станет его первым помощником. «Хороший бизнес!» По два динара с каждой банки. «Колян уже в деле? шустра Высказался Тихон и тут же получил новый тычок в ребра. «Он меня знает?» – опешил Куцапов. «Еще познакомитесь. Ты куда старшего перевез?» «Я?» «Его нет на месте». Колян на ходу, теряя ухмылку, рванулся к кровати. «Я к нему не прикасался. Кто его мог?» Дверь была заперта. «До меня начало доходить. Вряд ли кому-то понадобилось похищать труп. Просто история опять чуть-чуть изменилась. Возможно, в новой версии Куцапова-старшего никто не убивал, и он сейчас мирно распевает в компании с конём или в левшой». «Шанс?» – спросил Колян, подумав о том же. «Может быть». «Не переживай, еще встретитесь», – заверил его Тихон. «Где?» «Как все нормальные люди, на том свете». «Хватит слушать, тошно!» – неожиданно заявил главный. Как будто в палату у сербского попал. «Никого больше не ждем?» Эта фраза меня насторожила. Одновременно я заметил неуловимое движение его подчиненных. Они все еще находились в чрезвычайно удобных позициях как для обороны, так и для атаки. Профессионалы. На людей Иван Иванович не поскупился. «А теперь оба легли туда же, рядом с этим придурком. Живее!» «На нас нацелились три пистолета. Спецы стояли у вершин правильного треугольника и в любой момент могли открыть огонь без риска ранить друг друга». «Ты кого притащил?» Куцапов мгновенно протрезвев, кинулся к столику. Он распахнул пиджак и даже успел взяться за удобную рукоятку. Однако на этом его сопротивление закончилось». Одна единственная пуля, выпущенная из пистолета с глушителем, перебила ему позвоночник. И Колян тихо осел, роняя на себя ворох журналов. Отсутствие Куцапова на кровати объяснялось простой и страшной причиной. Человек не умирает дважды. Лишь сейчас я понял по-настоящему, что значит «прервать жизнь». Куцапов старший, а с ним и целый мир превратились в фантом. Никакой торговли тушенкой, никаких засад на иракских офицеров, никаких 25 лет. Все, что он сделал за вторую половину жизни, стало лишь вероятностью. К реальности это уже не имело ни малейшего отношения. Я улегся возле Тихона, и он снисходительно фыркнул. Открылась и закрылась дверь. В комнате появился кто-то еще». «Грязно!», Грязно" – неодобрительно сказал Фирсов. «Пять минут и уже покойник! Радист, опять ты отличился? Ведь пока раю!» «Вооружен!» – коротко ответил невидимый с пола радист. «Кто он?» «Некто Куцапов!» – подсказал новый голос. «Список три, подробности уточняем!» «Связи, связи!» – нетерпеливо произнес Иван Иванович. «Снимите с рыжего на Личность установили?» «Нет информации!» «Уволю!» «Работаем!» Смиренно отозвался голос. «Этот хитрожопый пусть повернется!» Мне врезали по почкам, и я автоматически перекатился на спину. Повторения не хотелось. «Для начала объясни, откуда ты взялся!» «Двойник твой человек, как человек, никуда не лезет!» «А ты что за птица?» «Иван Иванович, вы все не так поняли!» Тихон улыбнулся, и из его разбитой губы снова потекла кровь. «Кто написал письмо?» «Вы, проверьте почерк!» Это был мой первый и, к сожалению, последний аргумент. «Откуда сведения?» – настаивал Фирсов. «Это что, провокация?» «От вас!» «Врешь! Не мог я этого знать!» «Как не мог? Разве там не про него? Что в письме?» «Я думал, ты сволочь!» – сказал Тихон. «А ты дурак!» Иван Иванович нахмурился и повернулся к Рыжему. «Почему он за тобой охотится?» «По твоему приказу!» «Вы, друзья мои, чего-то не уяснили!» Скорбно проговорил полковник. «В спецкамере вы расколетесь на счет раз! Просто я даю вам возможность разойтись по-хорошему!» «Иван Иванович!» – спокойно сказал Тихон. У тебя сейчас одна печаль, как бы самому туда не попасть. Войска в городе видел? Письмецо-то опоздало. Теперь тебя никакая синяя папочка не спасет. Фирсов задохнулся и несколько секунд впустую раскрывал рот. У него в кармане тренькнул мобильный телефон, но он раздосадованно треснул трубкой о стену. Главный угадал приказ начальника с полувзгляда и звонко щелкнул предохранителем. Я судорожно сжал в ладонях оба дырокола. Аппараты, способные опрокинуть мир, были бессильны против одной острой капли металла. То, от отчего я ушел в четверг, случится в понедельник. Сегодня. У главного нет чемоданчика, но он обойдется и пистолетом. Как странно. Я сам лишил себя трех дней жизни. «Недоумок поганый!» Шепнул мне Тихон. По белоснежной поверхности потолка разбежались, быстро затухая, ровные круги, и из центра этого волнения выпало что-то темное. Оно глухо стукнуло по ковровому покрытию и, подкатившись к Фирсову, замерло. Иван Иванович машинально поднял с пола предмет и, взвесив его в руке, зачарованно произнес. «Без чеки!» В гробовой тишине стало слышно, о чем бурчит телевизор. «Мы прервали нашу программу, чтобы передать экстренное сообщение президента Российской Федерации», — сказали там. «Потом был взрыв».